Он вопросительно поднял брови, глядя на нее, когда Валентин завел очередную захлебывающуюся импровизацию. Что вы тут делаете с этими мальчиками? Она приподняла брови в ответ, широко раскрыв глаза, ничего не выдавая. Какое ваше дело? Играю, подумала она. На дворе летний вечер, и я играю. Шайдулин на долю секунды сделал комически вытянутое лицо, видимо, это было что-то из репертуара предков, выражение лица коммерсанта, мимика разочарованного купца на базаре, которое следует использовать, когда от твоего вполне разумного предложения отказались. Она улыбнулась ему по-настоящему и, обернувшись, принялась подзадоривать Валентина, Корабкавшегося на новую гору риторики. И невидимая трещина, отделявшая ее от собравшихся, закрылась. Вокруг нее сгостилась толпа. Появилась новая выпивка. Шейдурин постепенно удаляясь, схватил проходящего физика с замшелой бородой и отправил его назад вести с ней беседу о теории роботов. Оказалось. Он бывал на знаменитых генетических летних школах Тимофеева-Рисовского на Урале. Он сказал, что да, это чистая правда. Слушателям предлагали сидеть в озере, надев купальные костюмы, пока докладчик писал на доске, установленной на берегу. К Валентину с Костей присоединилась стайка друзей. В их числе, это ее позабавило, Девушка с лентой в волосах, которая с энтузиазмом смеялась, слушая шутки Валентина, и бросала ядовитые взгляды в ее направлении. Таити, объявил парень, руководитель джаз-бэнда, и девушка с лентой проворно схватила Валентина и потащила его танцевать. Костя скривился в гримасе. А вы не танцуете? спросила она. Меня от этого стария тошнит, сказал он. Не вижу смысла. Она подумала, может, у обладателя исторической бороды есть настроение потанцевать, но не успела выяснить, как другой голос произнес: «Простите, можно?» Это был гений. Владыка алгоритмов доходил ей лишь до подбородка, но когда начался фокстрод, Он крепко ухватил ее за плечи одной пухлой рукой, другую выставил, держа ее пальцы в своих, и повел в темпе, напористо, слегка отклоняясь назад, чтобы ей была видна не только его лысая макушка. «Ба-ба-ба-ба-ба!» — -ба -ба -ба", наяривали музыканты. Да уж, тут он алгоритмом владел в совершенстве. Они кружились, комната кружилась. Он ввел ее, поворачивал, точно и весело. Мимо проплывали лица наблюдавших и других танцоров, и она опять и опять видела один и тот же взгляд, направленный на них, своего рода приязненное удовлетворение. Она поняла, что это входит в легендарные привычки гения. Он должен так поступать. Ему должно быть приятно так поступать. На миг она засомневалась: не ловушка ли это? но прикосновение его рук было абсолютно корректным, в старомодном смысле этого слова. А выражение лица дружелюбным и только. К тому же у нее было впечатление, что если поддаться все растущему побуждению захихикать, Леонид Витальевич не примет это слишком близко к сердцу. Он, возможно, и сам готов захихикать. «Спасибо», — сказал он после танца. «Мне очень понравилось». «Мне тоже». Искренне ответила она. Эмиль мне сказал, вы к нам на семинар придете. Хорошо. Меня все больше и больше интересуют устойчивые гомеостаз биологических систем. Они немного поговорили о саморегуляции клеток. Потом он отошел. Она заметила, что он положил глаз на другую высокую женщину на том конце комнаты. Товарищи, внимание, белая ворона, возглас Валентина и сам напоминал Карканье. Да уж любит он потанцевать, просто обожает и всегда с красивыми женщинами. Но тут, знаете ли, есть своя мораль. Я видел его фотографии, он и сам был довольно ничего еще не так давно, симпатичный, корейглазый такой. Ну и какая же тут мораль? «Все просто. Кореглаз их надолго не хватает. Вот почему надо нас брать, пока не поздно, пока мы еще в расцвете». «Ага, знаем, слышали», — сказал Костя. «Голубой горизонт», — объявил руководитель джазбанда. Кларнет принялся вскидывать к небесам мировую скорбь терпеливо, постепенно, Это вам больше по душе? – спросила она Костю. Да нет, Дикселент мне так же мало нравится, как и Свинг. Костя любитель бибопа, – сказал Валентин. Он строг в своих предпочтениях. Если хотите послушать тут хороший джаз, – сказал Костя, – то единственное место под интегралом. Там даже эти ребята. Немножко экспериментируют. Это клуб такой, пояснил он, увидев ее не понимание. Ну знаете, как аэлита в Москве. Боюсь, я в музыке не особенно разбираюсь. Да и не особенно интересуюсь. Не стала она добавлять извежливости. Звуковые рисунки никогда надолго не задерживались у нее в памяти. Наверное, какого-нибудь специального белка не хватает. Значит, под это вы танцевать не хотите? Костя вообще не танцует, сказал Валентин. Он обычно предпочитает стоять, вдыхая испарения стиляк. Она взглянула на Костю. Нет, спасибо, ответил он. А вот я наоборот очень даже готов. Услышав эти слова Валентина, девушка с лентой задрожала от возмущения за его плечом. она все же потанцевала с Валентином, только не под медленную композицию. Еще она потанцевала со смущающимся новоиспеченным кандидатом наук, в честь которого был устроен банкет. А потом опять по второму разу с Леонидом Витальевичем, когда начался танец достаточно почтенный, с достаточно строго определенными правилами. Она поболтала с экономистами, коллегами Кости и с математиками коллегами Валентина. Каждый раз она убредала от этой парочки, обходила зал по долгой петляющей кривой, но каждый раз снова их перехватывала. А может, это они перехватывали ее? Она даже предприняла попытку поговорить с девушкой с лентой, но в ответ получила лишь враждебные односложные реплики и взгляд, в котором робость сочеталась с вызовом. Закуска кончилась, но выпивка еще оставалась. «Мы тут с ребятами собираемся еще кое-куда», сказал Валентин, когда вечеринка подошла к концу. «Хотите с нами?» Леонид Витальевич всех зовет к себе. Он сказал и вас пригласить. «Лучше не надо», подумала она и ответила. «Ладно». Группа молодых людей вылетела из гостиницы вслед за гением. От теплого воздуха ее взмокший лоб высох. В темноте за уличными фонарями трещали сверчки. Нам куда идти? – спросила она. Идти? – ха, ответил Валентин. Наша белая ворона знаменита многими вещами, в частности своей любовью к служебному автомобилю. Леонид Витальевич подошел к кромке тротуара. И поднял руку с серьезностью фокусника. Из теней послушно выскользнула длинная зеленая Волга. Он открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья и сел рядом с водителем. Теперь надо всем уместиться сзади, сказал Валентин. Это топологическая задача сложная, но разрешимая. Давайте садитесь ко мне на колени. Пожалуй, нет, сказала она. Может лучше вы ко мне сядете. Однако остальные, не обращая на них внимания, толпой влезли внутрь, и она оказалась в топологически удаленном от Валентина положении, наполовину задвинутая в дальний угол большого заднего сиденья среди перепутанных рук и ног. Если кто и сидел у нее на коленях, то это была девушка с лентой, которая сердито юрзала. И под конец высунало ноги в открытое окно. Вес у нее был тот еще. И все равно, вот опять, несмотря на худшие проявления земного тяготения, это легкость, это ощущение, что она давит на мир не целиком, а лишь частью себя. Костя без зависти заглянул в салон. Там увидимся, сказал он. Я пойду захвачу кое что. Машина отъехала. Кто-то внизу кучей запел, остальные в разброд подхватили, издавая недовольное ворчание, когда машина подпрыгивала на недостроенной дороге. Сияние освещенной части улицы, где были гостиница и кинотеатр, уменьшалось у них за спиной, и они въехали в темную местность, где вообще не было фонарей. Когда ее глаза привыкли, она начала различать громады зданий, проплывавшие мимо, утыканные лесами на фоне неба, до нелепости густо усеянного звездами. — Профессор, — спросила она, — а ваша жена не будет возражать, если мы все ввалимся к вам среди ночи? — А, ее дома нет, — ответил Леонид Витальевич. — Она, знаете ли, не в ладах с Сибирью. Машина повернула за угол, потом за еще один. Звезды скрылись за деревьями. Уже недалеко, сказал кто-то внизу кучи. Снова появились фонари. Водитель остановился. Узел на заднем сиденье развязался. Все высыпали на траву лужайки перестую выше колена. Она пахла летом. Там были папоротники, клевер. Цветы с изящными колокольчиками какого цвета она разобрать не могла, потому что в потемках они лишь серебристо поблескивали. Повсюду стрекотали кузнецыки. Над головой выгибались деревья, покрытые листочками, пряди свисали над фонарями, а за белым деревянным забором стояла череда домов, по размеру и солидности превосходивших любую дачу. Правда, они почему-то казались знакомыми, как и форма широкой спокойной дороги с двойными тротуарами, проложенными в высокой траве. Пока они проходили за Леонидом Витальевичем через калитку в заборе и по садовой тропинке, она поняла, в памяти всплыл знакомый образ, но ничего то виденного ею самой прежде. А из того поразительно хитро задуманного фильма в парке Сокольники три года назад. Примерно так выглядят американские пригороды. Здесь, посередине сибирского леса, Академия наук в качестве награды своим гениям явно решила воссоздать кусочек хорошей жизни, такой, как ее понимают далеко-далеко на другом краю света. воссоздать, насколько она поняла, приблизившись к дому в тех же самых стандартных бетонных панелях, что и ее дом с деревянной отделкой, но использование местных материалов почти не уменьшало вдохновляющего камизма идеи. От двери на крыльце шел свет и гомон голосов. Дома Ульянида Витальевича желающие явно гуляли без него уже несколько часов. По сути, тут шла параллельная вечеринка, на которую собрались люди постарше, предпочитающие танцем беседы, те, кому нравилось выпивать, сидя за столом. По дому были рассеяны групки гостей. Шаддуллин, облокотившись на каминную полку, разговаривал с парочкой важных особ. Пока профессор суетился в поисках бутылки и стаканов для стайки вновь прибывших. Она ходила из комнаты в комнату, одна комната за другой, одна за другой. Такого большого частного жилья она никогда не видела. Оно явно превышало по площади ее новую квартиру раз в пять-шесть. А он тут один живет. Дом был почти так же пуст, как и ее квартира, только книг было много. Парочка стульев в кухне. новенький обеденный стол, рабочий стол и бесконечные голые стены. Беседы в основном происходили на уровне пола за недостатком посадочных мест. Как видно, Леонид Витальевич устроился в своем особняке по походному. Наверное, катается тут в этом пространстве как горошина в пустой жестянке. В кухне Шел философский спор между человеком за сорок. Он сидел на стуле низко нагнувшись, положив локти на колени, ощупывая длинными пальцами шею сзади, и сидящим на полу, прислонившись к стене, его равесником с веселым лицом. У обоих поблескивали глаза, щеки слегка разгорелись от выпивки, еще не разошлись, но уже определенно светятся. Румяные. Она, наверное, и сама так выглядит. Послушайте, я же не говорю, что ваше изобилие невозможно. Напирал человек, сидящий на полу. Может, да, может, нет. Откуда мне знать? Я чистой математикой занимаюсь и все. Никаких этих ваших мутных компромиссов. Нет, я вот что хочу сказать. Изобилие. Идея вульгарная по своей сути. В основе своей это тотклик на человеческие нужды глуп. Ой, смотрите, вот несчастненький. Давайте его чем-нибудь потрясем. Настоящие человеческие нужды всегда конкретны. Никто не ощущает голод общего характера или одиночество общего характера. Решение общего характера по этим поводам. Не требуется никому и никогда. Ваши изобилия вроде ведра штукатурки, которую вы хотите вылить людям на голову, это все равно, что обычное невнимание к людям. Чушь собачья, мо, сказал человек на стуле. Чушь, чушь, чушь. Изобилие такое состояние, которое позволит нам впервые понять разницу между страданием неизбежным. и таким, которого можно избежать. Те проблемы, которых можно избежать, мы решаем. Причем мне они представляются очень даже общими. Ведь любой голод можно утолить тарелкой супа, а любую головную боль – таблеткой. А уж тогда каждому ясно, что все остальное – неизбежное. Это настоящая трагедия, ой-ой-ой, хоть пьесу пиши. Черт побери! Да кто это сказал, что изобилие должно покончить с несчастьем? Нет, оно развяжет человеку руки, так что он сможет на несчастье сосредоточиться, если пожелает, если он чистый вроде тебя. И я не вижу, почему это не может быть гуманной целью, гуманистической целью, если угодно. Благодаря изобилию начнется настоящая человеческая жизнь. — Сам ты чушь несешь. Начнется настоящая человеческая жизнь. — А сейчас мы что, не по-настоящему живем, что ли? Он сложил ладони рупором у рта. — Эй, есть тут биологи в доме. Она не удержалась и молча подняла руку, стоя в дверях кухни. — Прекрасно, — сказал Мо. Вам про поведение животных известно? Не так уж много, я с микроскопом работаю. Ничего, сделайте вид, как будто известно. Старик Собчак у нас тут все равно не понимает разницы. Итак, что представляет собой поведение белки? «Ну, не знаю», — сказала она. «Орехи собирает, прыгает по деревьям, рожает бельчат». «Вот именно!» — подхватил Мо. «И так неизменно ведут себя все белки во все времена на всех континентах. Верно я говорю? Стало быть, если вам кто-нибудь, да вот хотя бы Собчак, скажет, что истинное поведение белки состоит в том, чтобы раскатывать на велосипеде и одновременно распивать что-нибудь из верди, хотя до настоящего времени белки нет, Никогда в жизни этим не занимались. То это будет неверно. О, хуже того, это будет ерунда. Это будет бред. Совсем как заявление Собчака о том, что истинное человеческое поведение состоит в том, чтобы жить так, как никто еще не пробовал. Когда надоест, вылейте ему из стакана на голову. Предложила она Собчаку. Думаете, меня не подмывает? Грустно ответил Собчак. Она отошла. Леонид Витальевич подошел к ней, чтобы дать ей рюмку, как раз в тот момент, когда к нему подошел Шайдунин. Все, обратного хода нет, сказал Шайдунин. Только что поступили новости по телетайпу, видимо. Завтра утром объявление будет напечатано на первой полосе каждой газеты. У вас экземпляр при себе? – спросил Леонид Витальевич. Нет, придется подождать, пока появится в печати. Но вкратце так: немного урежут вискозу и сахар, увеличение на двадцать пять процентов по животному маслу, на тридцать процентов по мясу. А на розничной цене это насколько скажется? Десять процентов на масло. На мясо практически все сто процентов. Они улыбнулись друг другу. Не поняла, сказала она. Вам и не надо понимать. Читалось на лице Шайдулина. Однако хозяин был явно человеком мягким и рефлекторно откликался на заявление о невежестве. Цены на мясо поднимут, мягко сказал он. И вы этим довольны? Вы хотите, чтобы люди больше платили? Ну да, в данном случае да. Довольно черствое отношение. У локтя Шойдулина появился Валентин, словно вызванный из пустоты с помощью обмена секретной информацией. Я вам вот что скажу, резко начал Шойдулин. Давайте лучше Валентин вам все это объяснит. Он отмахнулся от них рукой с ухоженными пальцами. У парня был раздраженный вид. Задача произвести на нее впечатление в его списке явно резко упала в приоритете, как только появилась возможность оказаться причастным к чему-то важному. Но от задания он, конечно, отказаться не мог. Он провел ее через дом к ступенькам крыльца, где кто-то бренчал на гитаре при свете звезд. Уходя, она обернулась. Шайдулин с Конторовичем чокались с видом людей, серьезно приветствующих успех. — А где Костя? — спросила она. — Не знаю. Я его не видел. — Вам не кажется, — сказал он, когда они сели, — что вы грубовато себя вели там, с ними? — С ними. Мнениям этих людей следует дорожить. Нельзя же ходить повсюду и говорить, что в голову придет. Она раскрыла рот и снова закрыла. Просто не поняла, чему тут радоваться. Это потому, что вы не размышляете в кибернетических терминах, в терминах всей системы в целом. Нет, я размышляю в терминах. Семидесяти миллионов семей, которые завтра утром проснутся и поймут, что говядина им больше не по карману. Да, но тут же не напрямую потеря чего-то такого, что у них уже есть, правда? Как по вашему, сколько из этих семей на самом деле могли достать говядину, которую якобы можно было купить сегодня или даже на той неделе? По старой цене она уже много лет дефицит. Если принять во внимание спрос на нее, а между степенью нехватки и уровнем цен существует соотношение. Народное хозяйство – одна из самых сложных кибернетических систем, какие когда-либо существовали, понимаете? И там действует огромное количество разнообразных механизмов обратной связи. От автоматических циклов нижнего уровня до самой верхушки планировочной системы, до мета-механизмов политического контроля. Что вы улыбаетесь? Ни разу не встречалась секретаря прокома, который хотел бы, чтобы его называли мета-механизмом. Ну вот теперь встретили. А вы что? Разве? Эх, Валентин. на весьма невысоком уровне. Я заместитель секретаря комсомольской организации в нашем институте. Почему бы и нет? Мы подчиняемся Академии, так что власть тройкома на нас не распространяется. А чем больше ученых возглавляют комитеты комсомола в институтах, тем больше у нас, по сути, самоуправление. Такая вот метамеханика.